Глава вторая. «Не просто было связаться с родственниками Ваюлит. Столько из вас друг с другом просто не разговаривают», — неловко смеется она. «Пробовала набрать номер Джули Пэрриш, но он не зарегистрирован. Да, у нее теперь новый». В горле неожиданно пересохло. «Не знаю, почему у меня такое чувство, что я вот-вот разрыдаюсь. С бабушкой Ваюлит мы не виделись с тех пор, как мне было десять». С трудом сглатываю. «Новый номер! Я передам всем новость!» Не то, чтобы маме было дело до смерти Вайолет. Пока бабушка была жива, мама страшно на нее сердилась и после ее смерти точно не перестанет. «Может, присядем?» — предлагает женщина. Веду ее к столику снаружи закусочной Тим Хортенс на первом этаже. Столье все в лужах воды из бассейна. Никто никогда не обращает внимания на знак у выхода из аквапарка. Вытирайте за собой места перед уходом. Женщине, латиноамериканке африканского происхождения, должно быть уже под шестьдесят. В чёрных кудрях, стянутых их плотный пучок, серебрятся отдельные прядки. «Меня зовут Рут Кампас. Я ухаживала за Ваю Литхано Бар четыре года». И десять месяцев назад она назначила меня своим доверенным лицом. Сейчас я присутствую здесь как душеприказчик. Рот Кампас. Имя мне знакомо. Практически уверена, что она как-то связывалась с мамой по телефону. Один раз и совсем ненадолго, когда мама пыталась выдать себя за поверенного с доверенностью Вайолет, надеясь получить немного денег. Прошло всё не очень. Рут рассказывает все одновременно по-доброму и как-то буднично. Вайолет умерла во сне утром в воскресенье. Ей было 90 лет, но до самого конца разум ее был ясен, как стеклышко. И хотя передвигаться она могла с трудом, это не помешало ей активно участвовать в кампании по сохранению лесов. Следуя ее желаниям, все прошло без шумихи, даже службы не было. Ее прах рассеяли по землям поместья, как и прах её мужа Виктора. Он умер, когда мне исполнилось одиннадцать. Я слышала об этом, но пойти на похороны мне не разрешили. Глаза рот немного порозовели, макияж смазался, и она часто-часто заморгала. Я буду скучать по ней. Не могу поверить, что её больше нет. Не могу представить, как это так, что большой дом теперь будет стоять без бабушки» что она больше не будет поливать свой очаровательный сад, не стряхнет пыль с резной деревянной отделки у входа в гостиную, тихонько что-то напевая. Всё это время, несмотря на то, что я точно оставалась размытым пятном в её прошлом, она всегда была со мной, ярким успокаивающим воспоминанием, присутствуя на задворках мыслей. А сейчас эта каменная глыба, сорвавшись с места, катится вдаль, давя по пути все эмоции — Я не видела её двадцать лет. Моё самое счастливое воспоминание — то лето, проведённое в падающих звёздах покойный Вайолит Ханабар, поместье конца XIX века, расположившемся на почти 120 гектарах земли в часе езды к югу отсюда. Для маленькой девочки, которую передавали от родственника к родственнику, а потом вычеркнули из памяти, когда Джули Перриш сожгла мосты, Дружелюбный розовый дом Ваюлет казался замком и настоящей сказкой. Мне очень не хотелось уезжать. И, по словам Рут, теперь он принадлежит мне. Она достает из конверта бумаги, показывает, но у меня голова идет кругом, и я ничего не могу разобрать. Блеск воды в аквапарке и вопли детей ввинчиваются прямо в голову, Из громкоговорителя каждый раз, когда дети стреляют из водомета в домике на дереве, вырываются звуки козу, и я отвлекаюсь не в силах сосредоточиться. Примечание. Козу. Американский народный инструмент представляет собой небольшой цилиндр, сужающийся к концу вроде свистка. Конец примечания. Моя жизнь, какой я знала ее утром, и жизнь, которая сейчас круто сменила направление, Вот-вот столкнуться, как несущиеся друг на друга поезда. Окидываю взглядом холл, ставший мне вторым домом с моего совершеннолетия, когда я в 18 лет присоединилась к маме, став здесь горничной. Наша семья не из тех, кто мог позволить себе поехать куда-то в отпуск. Поэтому работа в аквапарке оказалась лучшей альтернативой. Помню, как я проходила под гигантской статуей медведя с банджо на парковке, которого видно даже из Долливуда, и чувствовала себя такой взрослой. Примечание. Долливуд. Тематический парк в Пиджин-Фордж, названный в честь американской певицы-кантри Долли Партон. Конец примечания. «Будто каждый день отпуск», — говорила моя мама. «Не жизнь, а мечта». Теперь мама в Атланте, и у неё новая жизнь-мечта. А я застряла здесь, даже без тени ощущения, что каждый день как отпуск. «Бабушка говорила, что собирается оставить всё мне», — пробормотала я. «Ну, это было сто лет назад. Я была ребёнком. Она любила тебя. И за последние двадцать лет, что мы не виделись, не полюбила никого сильнее. За эти двадцать лет ты всё равно осталась её внучкой». Рот накрывает мою руку своей. Она понимала, почему ты не вернулась. Когда проходит время, чувство неловкости может мешать. Да и твоя мать затаила на ваюлит сильную обиду. Она отодвигается, разглаживая содержимое конверта. «Ты, если я могу так выразиться, была единственным яблочком на семейном древе, которое ей нравилось. Кому же ещё быть наследником, как не тебе?» Пытаюсь осознать информацию, но никак не получается. Если это означает то, что, как я думаю, это означает, я могу всё бросить. Уехать из крошечной квартирки, из которой меня вытесняют, так как к подруге переехал её парень, и его друзья теперь постоянно остаются на ночь. Не знаю, что делать с работой, но теперь с собственным домом бегство из Пиджин forge уже не такой большой риск. «Я могу уехать из спа-комплекса у горы. Могу уехать от Джеммы». «А можно переехать прямо сейчас?» Неожиданно для себя спрашиваю я, чуть ли не прыгая на женщину, так быстро и резко наклонившись вперёд. «То есть прямо сегодня?» Руд кивает, отвлёкшись на группу людей в купальниках у дверей аквапарка. Оттуда тут же доносится шум, плеск воды, но стоит створкам сомкнуться — как всё немедленно стихает. Всё готово. У Вайолит были последние желания, которые надо будет обсудить, но подробности могут подождать, пока ты не приедешь. Голубой туман окутывает машины на стоянке, кружась на капризном весеннем ветерке. Сердце, стуча как сумасшедшие, загорается надеждой, понемногу приобретают форму новые планы. «У меня есть дом», — тихонько говорю я. Голос звучит странно, незнакомо. «У тебя есть дом», — подтверждает Рут. Минуты тянутся медленно, пока я привыкаю к новой реальности. Но Рут не выказывает никаких признаков нетерпения. Только отходит, извинившись за круассаном и кофе, а потом возвращается и ест все в той же дружелюбной тишине. «В чем подвох?» — спрашиваю я. Он обязательно должен быть. Она давится круассаном и, поморщившись, поспешно делает глоток кофе. — Попала не в то горло. Не волнуйся, всё в порядке. Никаких долгов или закладных. У обо всём позаботилась. Я опускаю ладони на стол. Получается, вот и всё? — Хорошо. Дыши глубже, Мэйбл. Думаю, это значит, что... «Я увольняюсь?» Звучит как вопрос. «Я увольняюсь? Могу ли я это сделать? Неужели это в самом деле происходит?» Кристиан стоит у кассы, ругает стажера за то, что припарковался на ее месте. Можно было бы подойти к ней прямо сейчас и разыграть настоящую драму. История феерического увольнения, воспоминания о которой будет согревать годами — можно было бы выбросить бейджик в бассейн. Уверенно высказать все свои жалобы и претензии, пригрозить, как она пожалеет, когда я уйду. Сколько часов я отдала этой компании, а в ответ получила только полис медицинского страхования, пестрящие дырами, ноль доплат за переработку и ноль из тех бонусов, которые, как меня заверяли, я обязательно буду получать. Можно было бы указать на мокрое сиденье и велеть «быстро убери», «Это» — для вязчивого эффекта, примерско хлопая в ладони при каждом слове. При виде крестин перед глазами мушками начинают мельтешить черные точки, а она тут же оборачивается, словно почувствовав, и пронзает меня взглядом, яснее слов вопрошающим «Почему ты сидишь в свою смену?» «Господи, как же приятно будет произнести волшебные слова!» Но когда Крестин демонстративно постукивает по часам и хмурится, старые привычки оживают. Я снова безропотная маленькая мышка, встаю, будто собираюсь направиться прямиком за стол в общей комнате за раздвижной стенкой. Мой предполагаемый кабинет, в котором я никогда не бываю, потому что меня вечно отправляют очищать жвачку от ковров. Никто не видит, как я аккуратно оставляю бейдж, электронный ключ, И ланьярд в комнате отдыха. Как забираю сумку из своего шкафчика. Чуть не уношу с собой пачку набранных купонов альпиниста. Награды за примерное поведение, которые я собирала, чтобы обменять на большой лимонный коктейль мороженое. В реальном мире они бесполезны. Так что запихиваю их в шкафчик стажера. В голове не укладывается, что я увольняюсь. И тем более так тихо. Больше десяти лет в мечтах представляя, что в моем характере уходить шумно, хлопнув дверью, сейчас я не издаю даже легкого пшика. Рука уже лежит на двери, вот-вот толкнет ее, как раздается оклик. Джемма выкрикивает мое имя с гигантского кресла-качалки, новшество на котором любит фотографироваться за 29,99 доллара семьи. В этот момент я увольняюсь еще активнее. «Эй, Мэйбл, у тебя перерыв?» Вот он, мой час настал. «Ты просто астрономически ужасна. По тебе я буду скучать меньше всего. Ты заморочила мне голову, оскорбила моё доверие и имела наглость быть такой милой, что я через много лет не смогу понять, как же так. Ты как камешек в ботинке, неисправная душевая кабинка, как длиннющая пробка» как горсть жвачек среди конфет в ведерке со сладостями на Хэллоуин. Кто-нибудь другой сказал бы это вслух, еще и похуже. Но, к сожалению, я — это я. Покорный коврик в прихожей, которая, вероятно, вообще-то будет скучать по ней. Так что я просто натянуто улыбаюсь и машу в ответ. «Да, скоро увидимся». И вот я уже поворачиваюсь к ней спиной и выхожу. Последние, обращенные к Джемме Петерсон, слова храбростью не отличались, но на душе сделалось легко при мысли, что они последние. Теперь я снова улыбаюсь и улыбаюсь по-настоящему. А по-настоящему улыбалась я так давно, что уже и не помню. Одна из примет об удаче звучит так. За черной полосой идет белая, луч надежды, выглядывающий из-за тучь. Подростковые годы я провела в сомнительных мотелях или на диванах, принадлежащих тому, с кем в то время встречалась моя мать, болтаясь за ней по всему Теннесси, лишь урывками попадая в школу. Я всегда выбирала неправильных парней, которые мне изменяли, и вообще-то должна была нарастить твёрдую скорлупу из проблем с доверием. Но сердце слишком трусливо, и по-прежнему сразу же прыгает в руки любому, кто их распахнёт». Я чистила туалеты, меня унижали, игнорировали и представляли как утешительный приз проигравшим, а потом раз за разом отпихивали в сторону. Моя лучшая подруга вовсе не подруга. Любовь всей моей жизни нереальна, а мое сердце вытерли ноги, растоптали его в пыль. И вот сейчас прямо с неба на меня падает удача. Я начинаю новую жизнь в падающих звездах. Вершина мира — крохотная деревушка в графстве Блаунд, не получившая статуса города, с населением настолько мизерным, что там нет ни школы, ни почты. В детстве я думала, что вершина мира — скорее местное прозвище. Не может же деревушка действительно так называться? Но потом нашла название в телефонном справочнике. Мне это показалось просто очаровательным. Последний раз я смотрела на вершину мира с пассажирского сидения «Синей Toyota Камри» сквозь застилающие глаза слезы. Мне было десять, а мама пришла в такое бешенство, что не могла сконцентрироваться и вела машину дёргаными рывками, удаляясь от города на рекордной скорости, и будто вор, постоянно проверяя зеркало заднего вида, не висят ли родственники на хвосте. Часть меня тогда так и не отправилась от разочарования — что за нами никто не погнался. Теперь я сижу за рулём той же самой машины, и в глазах выросшей павшей ниже некуда Мэйбл всё кажется нереальным. Одновременно другим и тем же самым, словно картинку перевернули. И я смотрю на неё, стоя по другую сторону. Дорожный баул, три коробки и спортивная сумка, втиснутые в багажник и утрамбованные на заднем сиденье, вот и всё моё имущество». Работая за мизерную плату, многое не накопишь, особенно если большую часть жизни провести с кем-то, кто спокойно берет у тебя все, что захочет. Навигатор ведет меня в никуда сквозь мерцающие сумерки, мимо расступающихся время от времени деревьев, за которыми открывается такой вид на горы, что дух захватывает. Фары вспыхивают, выхватив флуоресцентный знак — Кто-то перекрасил старое предупреждение о тупике, указав вместо этого Ханнабар Лейн, и кровь начинает пульсировать узнаванием. «Мы знаем это место! Мы знаем это место!» — поют инстинкты, и меня накрывает волной ностальгии, хотя вызвавший ее краткий миг моей жизни вряд ли длился больше четырех месяцев. Только попадается что-то знакомое, и сразу же вспоминается второе, третье, еще и еще... И хотя пятнадцать минут назад окружающая местность казалась мутной киноплёнкой, во мгновение ока я уже знаю её как свои пять пальцев. Коптильня эпохи гражданской войны, стоящая под углом 45 сорок пять градусов. Кладбище с гадкими от времени над гробьями, старые друзья. Ещё не доехав, я уже знаю, где будет вмятина в заграждении, и знаю, откуда она взялась. Последний поворот — и я машинально притормаживаю, прищуриваюсь и начинаю разглядывать стоящие один за другим знаки в свете Луны, точно сталактиты, нависающие над землей. Посторонним вход воспрещен. Частная собственность. Злая собака. Осторожно, медведи. У Вас снимает камера. Сердце бьется, как сумасшедшее, слезы подступают к глазам, но проливаться не спешат. «Ты должна была вернуться гораздо раньше. Ты могла быть нужна ей, а сейчас уже поздно», — стучит в висках. А потом у меня перехватывает дыхание, потому что вот они, падающие звёзды, простираются передо мной во всём великолепии. Розовый камень главного входа, цвета сумерек в море гортензий, четыре дымохода на фоне чёрного холодного неба еще более темного, чем почти сливающиеся с ним горные склоны. Каждое дерево, цветок, каждая травинка и каменная плитка на мощенных дорожках — все четко выверено, продумано. Невысокие аккуратные живые изгороди обрамляют до одержимости тщательно подстриженный газон. Первые девять лет моей жизни были наполнены множеством «не трогай это!» «И можешь сегодня поспать на диване», но завтра потрудись найти другое место. Я была обузой, занимающей гостевые комнаты, верхние койки и кухонные столы. Ребенок без ремня безопасности, потому что в машине и так полно кузенов. Нам приходилось втискиваться на задние сиденье седана. С тех пор, как мне исполнилось 11, следующие 6 лет мы с мамой не могли больше полагаться на семью, оттолкнув их многочисленными просьбами о помощи так что я вместе с ней ездила с места на место, повзрослев гораздо быстрее, чем другие дети. Думая о десятках крыш над головой, под которыми мы рано или поздно оказывались, я всегда вспоминаю ту единственную крышу, ту, с которой ни одна другая не смогла сравниться. На одно восхитительное лето я почувствовала себя желанной и нужной. Мы тут же установили собственные неповторимые семейные традиции — наблюдать за птицами по утру, рассказывать сказки на ночь. Я помогала поливать фиалки, пробивавшиеся вдоль дорожек, чувствуя себя маленькой девочкой из таинственного сада. Учила названия всех видов растений, которые с тех пор забыла. Обо мне не просто заботились. Я действительно строила целую жизнь. И воображение моё так вышло из-под контроля, потому что в глубине души, несмотря на всё, что со мной случалось, И куда меня после забрасывала жизнь, я всегда знала, такое место, как это, действительно существует. Великолепное, ухоженное, неподвластное времени. Мир, запертый внутри снежного шарика. Вот только это уже не он. Зелёные холмы, окаймлённые лесом, теперь сами почти все заросли деревьями. Когда-то далёкая чаща теперь так близко — что кажется еще немного, и она поглотит и сам дом тоже. Вьющиеся лозы оплели особняк. Они ползут по стенам, вцепляясь в каменную кладку, откалывая кусочки. Фары машины светят прямо в окна на первом этаже, выбитые, подмигивающие осколками, точно распахнутые окульи челюсти. С потолков свисают лохмотья штукатурки. Обои отваливаются от стен — странные темные тени поднимаются прямо к канделябрам. Падающие звезды поразила болезнь, точно замок спящей красавицы после наведения проклятия. Дом даже больше не розовый, он серебристо-серый, как осенняя паутинка. Нет, не веря своим глазам, выдыхаю я. Вайолет всегда так заботилась о своем доме, Каждый день протирала пыль, пылесосила, мыла. В нём не было ни одной перегоревшей лампочки, а в библиотеке не нашлось бы ни одной криво стоящей книги. Кровати заправляли сразу же после пробуждения, тарелки мыли после еды, не мешкая. А вещи свои ты складывала сам, стоило только достать их ещё теплые из сушилки. Это поместье было её радостью и гордостью. Она правила им как королева. Моё внимание привлекают два квадратика света, мерцающие среди ближайших деревьев. Окна. А рядом с ними — треугольная постройка. Раньше там была рабочая мастерская дяди Виктора. Но когда я маленькой забралась туда посмотреть, внутри обнаружила только тёмные груды заржавевшего оборудования для фермы и паутину. Теперь там горит свет, а рядом припаркован чей-то пикап — Я осторожно подбираюсь ближе. Тропинка неровная. Асфальт местами распорот корнями деревьев. Природа возвращает себе свою территорию. По дороге, зажав в кулаке ключи на манер когтей Росомахи, перебираю в памяти всё, что знаю о правах незаконных поселенцев. Пикап — не единственный нежданный сюрприз. Рядом стоит жёлтый Volkswagen Жук», совсем как тот, куда, попрощавшись, забралась Рут Кампас. Та самая Рут, которая сейчас распахивает входную дверь и улыбается. «Мэйбл, чудесно! Ты как раз вовремя!» «Вовремя для чего?» «Как добралась?» Вопросом на вопрос отвечает она. «Мне просто кажется, или она правда нервничает?» «Я только увидела дом. Он в плохом состоянии, просто ужасном». «Не ожидала увидеть вас здесь!» Вглядываюсь ей за спину, мельком заметив розовую плохо освещенную гостиную без малейших признаков ржавых инструментов или паутин. Вместо этого там стоит диванчик в клетку, столик и настольная лампа со скачущими по абажуру мустангами. Стены бревенчатые, время от времени мигает голубоватый свет, где-то работает телевизор. «Кто там?» спрашивает чей-то новый глубокий голос. Я выпрямляюсь. Неожиданно в дверном проеме появляется мужчина, закрывая весь обзор. Я дергаюсь, споткнувшись, и он машинально протягивает руку, будто чтобы помочь, но я уже шагнула назад, восстановив равновесие. «Это не просто мужчина. Это тот самый мужчина» все еще единственный мужчина из моих самых потаенных темных мечтаний. Он высок, широкоплеч, с волевым подбородком. Русые волосы обрамляют лицо небрежными волнами, напоминая падшего ангела, чуть не утонувшего. Посейдон выбросил его из моря, а молния вернула к жизни. Глаза его сияют как топазы, как бокалы искрящейся газировки в солнечных лучах и зрачки расширяются, остановившись на моем лице. Все мысли, когда-либо приходившие мне в голову за все тридцать лет, вылетают за один миг. В горле чешется, будто от пыли, и в глазах, и в ушах. Боря в душе пронзительно взывает, дергается, качает головой. Невозможно. Все невозможное сегодня возможно. Это Джек Макбрайт.